Глава 35. За пределами Земли, часть 2. Олег медленно дрейфовал по космосу. Направление до Земли, он все равно не знал его. А если бы и знал, перемещаться пешком не имело смысла, только так же, как он сюда попал. Но и висеть на одном месте тоже было глупо. Раз уж попал настолько далеко от дома, так хоть посмотреть, набраться впечатлений. «В Камерун, конечно, уже поздно отправляться, да и не нужно», — спокойно заметил Влад. «Мы, по сути, уже знаем все, что должны знать о плане война». Олег, походя покивал, он не очень слушался слова своего патрона. «А в космосе есть другая жизнь?» «Кроме людей, на других планетах?» — задумчиво спросил он. «Что? Другая жизнь? Разумная или нет? Ну, не знаю, как во всякой фантастике?» «Есть, разумеется», — подтвердил Влад. «Я не знаю, где и какая она конкретно в вашей вселенной, но опыт подсказывает, что в любом измерении...» Существует намного больше населенных мест, чем одно. Тогда в чем вообще проблема? удивился Олег. Почему вы трое вцепились в несчастную землю, как клещи в собаку по весне? Выбирайте планету на каждого по душе и. А чем, по-твоему, будет заниматься любой из нас, когда полностью починит себе землю? хмыкнул Влад. Она, думаю, уже рассматривает варианты. Это процесс не быстрый. Земля ⁇ крайне удобная начальная точка для освоения вашей Вселенной. Но после нее будут и другие планеты. Что ж, Олегу было приятно осознавать, что не он один выступает здесь в роли новичка. Он хотел было спросить, нельзя ли по пути заскочить. На эти самые обитаемые планеты хотя бы глянуть, но именно в этот момент заметил шевеление. Шевелилось что-то, находящееся рядом с ближайшей звездой. Это напоминало то ли облако космического тумана, то ли что-то в этом роде. Олег замер на полуслове, приглядываясь к шевелению. «Ну, чего ждешь?» Насмешливо зазвучал в его сознании голос Влада. «Я же знаю, что ты хочешь подобраться поближе. Это относительно безопасно. Давай». Олег медленно, точно завораженный, двинулся к цели и сразу же понял свою ошибку. Космические расстояния не то же самое, что расстояние на Земле, и перспектива здесь тоже не вполне такая же. Если двигаться к звезде медленно, доберешься до нее через год. В конце концов, она не с апельсин размером, а во много раз больше его родной планеты. Однако, лишь подобравшись поближе, Олег разглядел, что это было за шевеление. Существа напоминали то ли змей, то ли электрических угрей. Они скользили и плавали, обтекая звезду как сферу по радиусу. Кажется, её раскалённая до невозможности оболочка служила им родной средой обитания. Чёрт! И снова размеры! Если они видны невооружённым глазом, если можно различить их глаза и пасти, их странного вида гнутые плавники, а ведь Олег подобрался вовсе не вплотную, то какого же они размера? Не меньше целого материка. «Какого — Какого? — пробормотал Олег. — А ты как думал? — искренне рассмеялся Влад. — Что все формы жизни во Вселенной будут напоминать твою? Пришельцы такие же, как люди, только зеленые, трехрукие и с рожками. Но ведь... Зеленая кожа, руки или рожки — это земные понятия. Эти твари... Не знаю, что они такое. Фауна мультивселенной слишком разнообразна даже для меня. И так имеют хоть какие-то земные аналоги. Ты мог встретить то, что было бы сложно даже осознать. Да уж. Олега передернула. В конце концов, это просто рыбы. Солнечные рыбы. Гигантские солнечные рыбы. Вот. Три слова. «Вполне земных слова, существующих в твоем языке. Хочешь увидеть то, чему у тебя не найдется ни единого земного сравнения?» «Нет уж», — быстро заявил Олег, — «во всяком случае, не сейчас. Пока хватит потрясений. Если есть планета с трехрукими рогатыми зелеными человечками, только скажи, но это... хватит». «Доверняка где-то есть, но, разумеется, я не знаю координат такой планеты, если она вообще находится в этом измерении, а не в соседнем. Перемещаться по случайным точкам ты можешь и без меня, а вот поиск чего-то, целенаправленный, тщательный и усердный, совсем другое дело. Это может занять десятилетия. Задачка не для человеческого разума. Да, что-то такое Олег и ожидал услышать в ответ. Не отводя взгляда от резвящихся солнечных рыб, он уточнил. Но теоретически-то где-то все же есть. Как я уже и сказал. Среди вас, людей, бытует мнение, что, мол, Вселенная бесконечна, и в ней есть все, совсем все, абсолютно любые сочетания атомов и молекул. Это не так. «Вселенная имеет свои границы». Он помолчал. «Мультивселенная — другое дело. Она бесконечна по своему определению. Точнее, предел у нее даже есть, только сейчас. А она растет. Продолжает расти колоссальными темпами, множится. И вот предел этого роста действительно бесконечен». Значит, в ней все-таки есть это самое что угодно? Возможно, появится в будущем или существует в таких отдаленных слоях реальности, докуда не добирался еще никто из моего народа или схожих с нами раз. Но в известной ее части все же царит порядок. И мы, в том числе и я, например, следим, чтобы он поддерживался и дальше. Порядок? Подчиненность определенным правилам, определенной логике. Это не всегда земная логика, но все-таки определенные границы у нее есть. Трехрукие рогатые зеленые пришельцы вписываются в эту логику. Гигантские солнечные рыбы – тоже. И даже то, чему в земном языке не будет ни названия, ни ассоциаций, может быть в нее вписано. Но все-таки совершенной дичи в мультивселенной пока нет. И не в последнюю очередь благодаря нам. В голосе Влада звучали гордость и самодовольство, возможно, немного раздражающее, но явно не беспричинное. «В этом и есть суть моей власти. Поэтому я владыка. Власть — это управление». Мой долг управлять и упорядочивать то, что без этого по своей воле превратилось бы в хаос. Вот в хаосе, да, там действительно можно увидеть все, без какого-либо исключения и без какой-либо системы. Слава Силе, хаос упорядочен долгие эпохи назад. Но он же наверняка появляется снова, догадался Олег. «Вместе с ростом мультивселенной?» «Именно!» — довольным голосом согласился Влад. «Я рад, что ты догадался об этом. Именно ради этой догадки я читаю тебе эту небольшую лекцию. Ты хотел знать, давно, в самом начале, в чем моя цель, чего я хочу, ради чего стараюсь. Вот!» Теперь ты дозрел до того, чтобы узнать немного об этом. Олег глубоко вздохнул. Да, осознание собственной важности и значимости в жизни мультивселенной, возможно, было хорошим мотиватором, но совершенно ненужным в этот момент. А она и воин, уточнил он у Влада, и мне дело до вселенской гармонии, они ведь... Все же из одной с тобой расы? Их суть не власть. Да и вообще есть личность, которая превалирует даже над сутью. Среди людей тоже. Один идет и становится искателем, пожарным, полицейским, а другой, обладая теми же возможностями, думает только о себе. Почему один ступает в длань владыки, а другой идет гвином? «Ладно, я понял, понял», – пробормотал Олег, глядя, как гигантские солнечные рыбы кувыркаются в протуберанцах. «Мы дальше чем занимаемся? Возвращаемся в Москву или в Африку?» «Нет, пожалуй, пока все-таки в Москву», – решил Владыка. «Тебе нужно дать отдых, а мне время на раздумья». К тому же не стоит надолго отлучаться от черной цитадели и новосозданного клана. Мало ли случится что-то, а мы не будем знать. Олег зажмурился. Несмотря на отсутствие век, делать это в призрачном облике у него всегда получалось. И попытался представить Землю. Сверху. Это оказалось совсем несложно. Глобус, снимки из космоса. Все это он видел достаточно часто, чтобы вообразить знакомые очертания материков. Когда он посмотрел снова, земля уже была под ним. Сработала, быстро и безотказно. «Знаешь, ты ведь мог бы телепортироваться сразу в Черную Цитадель», — заметил Влад. «Или в бункер, если тебе так удобней. Напрямую». И то, и другое помещение ты видел достаточно. — Знаю, да, — подтвердил Олег. Но мне хотелось взглянуть на планету со стороны, спуститься вниз самому, глядя на эту картину. — Валяй, — равнодушно разрешил Влад. — Я отключаюсь, и в целом мне все равно, как именно и где именно ты проведешь свое свободное время. Ты заслужил отдых. «Используй его, как хочешь!» И он замолчал. Олег остался один. Или, во всяком случае, никто не прерывал его мысли. Земля находилась внизу, солнце сбоку. Поверхность планеты была покрыта облаками, частично закрывавшими очертания материков, но все еще оставлявшими их узнаваемыми. Олег наблюдал за ней пытаясь увидеть знаменитое вращение, но то невозможно было разглядеть даже со стороны. С легким вздохом Олег принялся спускаться. Вначале почти ничего не менялось, но затем, наконец, материки начали увеличиваться, затем превращаться во что-то более-менее отдельное. Можно было различить огни, крупные леса или озера. Наконец... «Можно стало различить уже и отдельные здания?» «Пока как крохотные точки, но все же...» Олег сразу нацелился на Москву. «Хм...» «Между прочим, на ее карте зеленый район и черная цитадель очень даже бросались в глаза. И ведь нельзя было сказать, что у них такие огромные размеры. Нет, видимо, дело было в том, что они выглядели чужеродно. Чуждый элемент. Что-то, пришедшее не отсюда. Воплотившись в холле черной цитадели, Олег помотал головой. Плащ снова был сухим. Видимо, вода, что его промочила в Африке, не перенеслась с ним. Наверное, нужно было подойти к компьютеру и проверить новости, но было сложновато сосредоточиться на чем-то земном, только-только вернувшись из космоса.